Должна была бы существовать наука о недовольстве, ибо людям нужны трудные времена, тяготы и угнетения, чтобы развивались их душевные силы. Из сборника «Избранные изречения речения Муаддиба», составитель «Принцесса Ирулан». Джессика проснулась в темноте, ощущая, как тяжелое предчувствие наполняет мертвую тишину вокруг. Она не могла понять, отчего ее мозг и тело так вялы и тяжелы. По нервам пробежала слабая дрожь страха. Джессика хотела сесть и включить свет, но что-то ее остановило. У нее во рту был странный привкус. Ум, ум, ум, ум, глухой звук, направление которого в темноте понять было невозможно. Минута ожидания была переполнена тянущимся временем, острыми, шуршащими движениями. Теперь она начала ощущать свое тело. Почувствовала путы на запястьях и лодыжках, кляп во рту. Она лежала на боку с руками, связанными за спиной. Она слегка пошевелила руками, пробуя путы, поняла, что это... Кремскелловое волокно, которое будет только сильнее врезаться в тело от рывков. И тогда она вспомнила. Какое-то движение в темной спальне. Что-то мокрое, едко пахнущее, прижалось к лицу, забило рот. Руки, схватившие ее, она непроизвольно вдохнула. Лишь один вдох, но она ощутила наркотик в мягкой влажности. Сознание стало покидать ее... И Джессика соскользнула в черную пустоту страха. Вот и случилось, подумала она. Как оказалось просто, одолеть сестру Бена Гессерит Все, что было нужно для этого предательства, Хават был прав. Она заставила себя не дергать путы. Это не моя спальня, поняла она. Меня перенесли куда-то. Постепенно ей удалось вернуть себе внутреннее спокойствие. Она почувствовала застоявшийся запах своего пота, в котором слышались химические нотки страха. «Где же Пауль?» — думала она. «Что они сделали с моим сыном?» «Надо сохранять спокойствие». Она все же смогла сдержаться, прочитав про себя древние формулы. Но страх продолжал висеть рядом с ней. «Лето! Где ты? Лето!» Мрак словно шевельнулся, отступая. В нем появились тени. Она напрягла внимание. «Белая линия, под дверью. Значит, я на полу». Джессика оттолкнула от себя воспоминания о пережитом ужасе. «Я должна оставаться спокойной, внимательной и быть наготове. Другого шанса может не представиться». Она снова проделала ритуал внутреннего успокоения. Неровное биение сердца успокоилось. Теперь Джессика могла отсчитывать время. Она прикинула. Получалось, она пролежала в беспамятстве около часа. Закрыв глаза, Джессика сфокусировала внимание на приближающихся шагах. Шли четверо. Джессика отмечала различия в походке. «Надо притвориться, что я все еще без сознания», — подумала она, расслабила мышцы, ощущая холод каменного пола. Проверила готовность тела, затем услышала, как открывается дверь, увидела сквозь закрытые веки свет. Шаги приблизились, кто-то стоял над ней. «Вы уже пришли в себя», — прогудел густой бас. «Не надо притворяться». Она открыла глаза. Над ней возвышался барон Владимир Харконен. Теперь она смогла разглядеть и комнату. Это была та подвальная комната, где оборудовали спальню для Пауля. Она увидела и его походную койку, пустую. Свет исходил от плавающих ламп, принесенных охранниками барона, вставшими у дверей. Коридор был освещен так ярко, что Джессика не могла смотреть в сторону двери. Она подняла взгляд на барона. Выпуклости под желтым плащом выдавали портативные силовые генераторы, поддерживавшие могучую тушу. Ангельски разовели жирные щеки под черными паучьими глазками. «Доза наркотика точно рассчитана», — пророкотал он. «Мы с точностью до минуты знали, когда вы очнетесь». «Но как это было возможно?» — подумала Джессика. Для этого они должны были знать мой точный вес, мой метаболизм, мою... Юэ. «Как жаль, что нельзя освободить вас от кляпа», — заметил барон. «У нас могла бы состояться очень интересная беседа». «Кроме Юэ некому», — думала она. «Но как это может быть?» Барон, полуобернувшись, бросил в коридор. «Питер, войди». Раньше Джессика никогда не видела человека, вошедшего и вставшего рядом с бароном. Но она узнала его лицо, узнала и самого человека. Это был Питер деврие, Врие, ментат-ассасин. Теперь она изучала его. Ястребиные черты, сплошь синие глаза, судя по которым он мог бы быть уроженцем Аракиса, однако движение... Поза в мельчайших деталях, заметных внимательному взгляду, сказали Джессике, что это не так. К тому же его тело было слишком уж хорошо напитано водой. Высокий, худой, несколько женоподобный. — Да, жаль, жаль, дорогая леди Джессика, что мы не можем побеседовать, — продолжал межтем барон. — Но я знаю, на что вы способны. Он глянул на своего ментата. «Верно, Питер?» «Да, мой барон», — отозвался тот. У него оказался тенор. Тенор, от звука которого по спине пробегал холодок. Раньше Джессике не приходилось слышать такой морозящий голос. Для всякого обученного приемом Бене Гессерит этот голос звучал точно крик «Убийца!» «А знаете...» «У меня для Питера есть небольшой сюрприз», — сообщил барон. «Он-то полагает, что явился сюда, чтобы забрать свою награду, свой трофей, то есть вас, леди. Однако я собираюсь продемонстрировать, что на самом деле вы ему не нужны». «Вам угодно играть со мной, барон?» — спросил Питер и улыбнулся. Джессика изумилась, что при виде этой улыбки барон не схватился за оружие и не отпрыгнул от этого Питера. Хотя, — поправила она себя, — барон не мог прочесть эту улыбку. У него не было нужных для этого навыков. — Питер во многом наивен, — сказал барон. — Вот, к примеру, он не желает понять, насколько вы опасны, леди Джессика. «Я бы продемонстрировал ему это, но к чему бессмысленный риск?» Барон улыбнулся Питеру, чье лицо превратилось в неподвижную маску ожидания. «Я же знаю, чего хочет мой Питер на самом деле, а Питер хочет власти!» «Вы обещали мне ее», — проговорил Питер. «Женщину». Его голос утратил какую-то часть своего ледяного спокойствия. Джессика, слыша заметные здесь только ей угрожающие нотки в голосе Питера, внутренне содрогнулась. Как сумел барон превратить ментата в животное, в такое чудовище? — Но я предлагаю тебе выбор, Питер, — сказал барон. — Что за выбор? Барон прищелкнул толстыми пальцами. «Либо эта женщина, изгнание из пределов империи, либо принадлежавшая от Рейдисом герцогства Ракийское, которым ты будешь править от моего имени по своему усмотрению». Джессика видела, как паучьи глазки изучают Питера. «Ты можешь быть герцогом здесь, Питер», — сказал барон. Во всем, кроме только титула. «Значит, лето! Мой лето мертв!» — спросила себя Джессика, чувствуя, как откуда-то из глубины поднимается безмолвный крик. Барон не сводил взгляда с ментата. «Ты должен понять, чего хочешь, Питер. Ты хочешь ее, потому лишь...» что она была женщиной-герцога, символом его власти, прекрасной, полезной, великолепно тренированной для своей роли. Но герцогство, Питер, целое герцогство, это куда больше, чем символ. Это уже реальность, реальность, которая может дать тебе много женщин, и куда больше того». «Вы не смеетесь над Питером?» Барон развернулся к нему с той легкостью, которую давала ему силовая портупея. «Смеюсь я!» «Не забудь, что я отказался от мальчишки!» «Или ты забыл, что рассказал изменник о подготовке этого парня?» «Они оба, и мать, и сын, смертельно опасны!» Барон улыбнулся. «А сейчас я должен идти. Я пришлю стражника, которого оставил пока в коридоре. Он глух, как камень. Ему приказано сопровождать вас двоих на первом этапе твоего изгнания. Если он увидит, что эта женщина начинает подчинять тебя, берет над тобой контроль, он приведет ее к покорности». Он не позволит тебе вынуть ее кляп до тех пор, пока вы не покинете Аракис. Если же ты сделаешь другой выбор, тогда и его приказ меняется. Не нужно его звать, сказал Питер. Я уже выбрал. а <связь> фыркнул барон. Такой скорый выбор. «Может означать лишь одно». «Я беру герцогство», — объявил Питер. Джессика подумала. «Неужели он не понимает, что барон обманывает его? Хотя, как ему понять? Ведь он порченный ментат. Разум его извращен». Барон взглянул вниз на Джессику. «Разве не чудесно, что я так хорошо знаю Питера?» «Я побился об заклад со своим начальником вооружений, что Питер сделает именно такой выбор» «Ну что ж, я ухожу, так будет лучше, да, гораздо лучше» «Надеюсь, вы меня понимаете, леди Джессика, ненависти к вам у меня нет» «То, что я делаю, я делаю по необходимости, так будет лучше, да» Потом, собственно, я ведь не приказывал уничтожить вас. Когда меня спросят о том, что случилось с вами, я смогу вполне искренне пожать плечами. «Значит, вы оставляете эту работу мне?» — спросил Питер. «Стражник, которого я пришлю, выполнит твои приказы», — ответил барон. «Что бы ни случилось, это будет на тебе». Он уставился в глаза Питеру. «Да». «На моих руках крови не будет». «Да». «Я ничего не знаю. Ты подождешь, пока я уйду, и только потом сделаешь то, что должен». «Да». «Ну». «А, да. Да. Так лучше». «Он боится допроса правдовидицей», — догадалась Джессика. «Но кого именно?» «Ах, да, разумеется, преподобная мать Гайи Елена. А раз он знает, что ему придется предстать перед ней, значит...» «Значит, император наверняка замешан в это дело. Бедный Лето». Последний раз взглянув на Джессику, барон повернулся и вышел. Она проводила его взглядом, думая, «Да». Преподобная была права, враг оказался слишком силен, как она и предупреждала. Вошли двое стражников в Харконенских мундирах. За ними следовал третий, лицо, маска из сплошных шрамов. Он остановился в дверях, держа наготовил лучемет. Это и есть глухой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 А чего ты беспокоишься? Спросил стражник, стоявший по другую сторону носилок. Все будет нормально. Она, Бена Гессеритская ведьма, объяснил глухой. Она опасна. О! -о, -о стражник суеверно поднес кулак к уху. Из этих значит? Ясно. Второй стражник фыркнул. Так что с того? Мы же ее скормим, червям.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 Носок врезался в мягкое предреберие цыга, с ужасающей силой пробил печень диафрагму и закончил движение, ударив и порвав правый желудочек сердца. Издав захлебывающийся вскрик, стражника прокинулся на сиденье. Пауль не мог использовать руки.